Володя нарисовал не только план квартиры, но и все продумал внутри. Навел шик, так сказать, хотя хрущевка и шик — понятия прямо противоположные, разве что оба слова с глухих шипящих начинаются. Но все равно красиво и изысканно получилось подстать семье известного советского поэта. Квартирные внутренности сияли белизной и свежестью, необычностью выделялся лишь кабинет Роберта. Дверь в кабинет запиралась на навесной английский замок, который страшно клацал, словно каждый раз что-то проглатывал, а сама она была обита черным дерматином с толстым слоем ваты, чтобы не просачивались звуки ни туда, ни оттуда. Кабинет был самой большой комнатой в квартире, метров двадцать, и эти метры перерезала пополам легкая этажерка от пола до потолка, которая отделяла рабочее место от заслуженного отдыха. Поля с Литкой категорически отказались ехать смотреть квартиру заранее, мол, ни к чему это, переедем разом и все, у всякой песни свой конец. Собирались бабоньки долго, все оттягивали переезд, придумывая уловки, чтобы ну хоть на недельку задержаться в подземном насиженном гнездышке, хоть еще на денек, а потом еще и еще. «Аленушка, мне надо еще всякие справки собрать», — говорила Поля, отводя для верности взгляд, чтобы не выдал. Потом сложно будет ехать, это же вон в какую даль переселяемся. Так давай я с тобой все быстро обойду, что тебе нужно? Алла чуяла, что дело не в справках, ну или не совсем в справках. Там везде разное время работы. Собес, дом управления, паспортный стол, надо же все обойти. я потихонечку, зачем такая спешка? Мне, мать моя, не сорок лет и даже не пятьдесят. Потом Поля решила забрать карту из поликлиники, где попросилась к невропатологу, чтобы тот прописал ей что-то для памяти. Уж очень забывчивой стала. Ну и какие-нибудь успокоительные таблетки специально от переезда. Дома сказала, что врач посоветовал передохнуть. И Поля взяла еще недельку отсрочки. Отлежаться в родной комнате на старом месте и на родном топчении. Ну и все в таком же духе. Потом сломался зубной протез. А починить его мог только Васька сосед, работающий на Никитской техником по зубам. А кто, как не он, мог поле вправить зубы? Затем была пробная вылазка в продуктовый магазин на Кутузовский. Представляешь, эта хабалка обсчитала меня на 30 копеек. Победно закричала поле Литки и Али, в надежде, что это известие остановит их от непродуманного переезда. Какая хабалка? Да кассирша в вашем кутузовском продуктовом. «Больше в этом районе в магазин не ногой. Лучше б здесь у своего дома все накупила. Так нет, поперлась туда. Проверить. Проверила, надули. Мои-то меня все знают, никогда бы не обжулили». Этот маневр тоже не удался, и подготовка к переезду продолжалась. Роба с Аллой собирались недолго, в основном перевязывали книги, которые, собственно, и составляли основу багажа. Мебели почти не набралось, и поле и Литка спали в подвале на топчанах, сколоченных из досок, с матрасом сверху. Матрасы брать побоялись, все помнили, как долго боролись с клопами, а вдруг и в новую квартиру они перетащатся. Ну и помимо этого топчины как говорила Алена, стыд и позор, решили всем купить по тахте, которые только что появились в продаже и вошли в моду. Эдакий полудиван, полукровать. Но Поля сразу стала ворчать и по этому поводу. Вот уж придумают же ей, богу, слово «тахта». Чего название это разводить? Разве что от безделья «тахта». Ох-ох-ох, да уж, надо жить долго. Чем дольше живешь, тем больше удивляешься. Тоже мне «тахта». Лежак он и есть лежак. Может, все-таки свои возьмем? А? Алусь, может, не будете под закат мне делать нервы? Дайте хоть доспать счастливой на моем стареньком». «Мама, не позорь детей», — сказала Литка свое веское слово, и этот аргумент стал решающим. Поля успокоилась. «Я себе все знаю, а вы делайте, что хотите», — подытожила, расслабившись Поля. В общем, пролеженные древние топчены остались в подвале, а на новый адрес переехали вполне приличные стулья, штук пять, табуретка, которую Поле еще тридцать пять лет назад привезла из Саратова, дорезной да дубовый стол с тайничками, подаренный давным-давно Мартой. Поле, правда, пыталась его Марте вернуть, но места для него такого огромного в квартире Иннокентия на кенте сына не нашлось. Еще погрузили два дохлых Литкиных фикуса. Она их никак не могла предать, ведь многие годы они рядом с ней выживали в подвале без солнца и хоть какого-то света, превратившись в конце концов в некое подобие диковинных вьюнов. Стволы их истончились и обессилели, но Литка окружила их заборчиком из реек, на который домашний фикус опирался всем своим ослабшим за подземные годы организмом. Чахлые лианы светло-зелеными, почти белыми стволиками стремились туда, в высоту, к полуподвальному окошку, в которое виднелась земля и полоска света. Ночами они, опершись на костыли, мечтали, наверное, когда-нибудь выбраться на свободу и увидеть живое солнце и небо, а потом, если им дадут такую возможность, оплести весь двор большими блестящими листьями, ставшими уже, наконец, зелеными. В общем, переехали в один день одним грузовиком — Одной ходкой, как определило никогда не сидевшее поле. Время Поварской улицы закончилось в сентябре 1961 -го. Настало время Кутузовского.